К Наташе. Янит, янит лето красно, улетают ясные дни, стелится туман ненастный, боры в дремлющей тени, опустили злачные нивы, хладен ручеёк и гривы, лес кудрявый посидел, свод небесный побледнел. Свет, Наташа, где ты ныне, что никто тебя не зрит? Иль не хочешь час единый с другом сердце разделить, ни на дозором волнистом, ни под кровом лип душистым, ранней, поздней упорой, не встречаюсь я с тобой. Скоро скоро холод зимний рощу поле посетит, огонёк в лочушке дымный скоро ярко заблестит, не увижу я прелестный И как чижик в клетке тесной дому буду гревать и Наташу вспоминать